Глава, девятнадцатая. Понедельник начался обманчиво спокойно. Я проснулась в 7 утра с ощущением, что наконец-то контролирую ситуацию. За выходные удалось завершить последние приготовления, подписать договоры аренды для новой компании, согласовать детали с Анной Петровной, получить предварительные согласия от трех ключевых сотрудников «Стройинвест» на переход. Встреча с Романом в пятницу прошла именно так, как я планировала. Он представил свое предложение «Выкуп моей доли за 70% от рыночной стоимости плюс почетная должность вице-президента в объединенной компании». Я изобразила колебания, попросила время на размышления до среды, сославшись на необходимость проконсультироваться с адвокатом. Роман согласился, хотя было видно, что он нервничает из-за конкурирующего предложения офшорных инвесторов. Я специально упомянула, что они повысили ставку до 75%, и наблюдала, как его глаза сузились от раздражения. «Еще неделя», — думала я за завтраком, — «и я смогу показать им всем, кто здесь действительно играет в шахматы». «Мама, а сегодня ты будешь дома пораньше?» — спросил Матвей, застегивая сандалии. «Постараюсь, солнышко», — ответила я, хотя знала, что день будет тяжелым. Сначала суд, потом встреча с потенциальными клиентами новой компании. Вечером — финальные переговоры с Михайловым о переходе. «У меня сегодня урок по математике», — добавил он. «Расскажешь, что нового узнал?» — попросила, целуя его в макушку. «Конечно!» — важно кивнул сынишка и рванул к деду, который обещал научить его вязать морские узлы. «В здание суда я приехала за полчаса до заседания». Коршунов уже ждал меня в холле, просматривая документы сосредоточенным видом. «Как настроение?» — поинтересовался он, когда мы поднимались к залу заседаний. «Оптимистичная», — честно ответила я. «У нас сильная позиция, а у Димы только эмоции и попытки представить меня неадекватной. Именно поэтому я хочу предупредить». Коршунов остановился у двери зала. «Дмитрий пришел с адвокатом и какими-то дополнительными материалами». «Возможно, у них есть козырь, о котором мы не знаем». «Какой козырь может быть у человека, который сам нарушал закон?» Пожала плечами я. «Максимум — эмоциональные речи о том, как я разрушаю семейный бизнес». Войдя в зал, я увидела Диму, сидящего за столом истца, рядом со своим адвокатом Вадимом Павловичем. Но больше всего меня удивило присутствие еще трех человек. Сотрудников нашей компании — которых я знала в лицо, но с которыми редко общалась лично. «Алексей Дмитриевич, а что здесь делают Петров, Семенова и Красильников?» — тихо спросила я у своего адвоката. «Видимо, свидетели», — нахмурился Коршунов. «Странно, что они не были заявлены заранее». Судья, женщина лет пятидесяти с усталым лицом и строгим взглядом, объявила заседание открытым и предоставила слово стороне истца. Вадим Павлович начал с формальных аргументов. «Обеспечительные меры препятствуют нормальной деятельности компании, нарушают права генерального директора, не имеют достаточных оснований». Стандартная юридическая аргументация, которую мы ожидали. Но затем он произнес фразу, которая заставила меня похолодеть. «Ваша честь, у нас есть свидетели, которые подтвердят, что ответчица действовала не в интересах компании» а руководствуясь личной местью и стремлением нанести максимальный ущерб бизнесу. Возражение. Немедленно поднялся Коршунов. Свидетели не были заявлены в установленный срок. Ваша честь. Спокойно ответил Вадим Павлович. Информация от свидетелей стала доступна только на прошлой неделе. Мы ходатайствуем о допуске их показаний, как о вновь открывшихся обстоятельствах. Судья помедлила, затем кивнула. Ходатайство удовлетворяется. Вызывается свидетель Петров Андрей Михайлович. Петров, начальник одного из технических отделов, неуверенно подошел к месту для дачи показаний. Я знала его как добросовестного, но не амбициозного сотрудника, который никогда не встревал в корпоративные конфликты. «Свидетель Петров». — начал Вадим Павлович. — Расскажите суду о поведении Вероники Александровны Алексеевой в последние месяцы. Ну, Петров нервно сглотнул, избегая моего взгляда. В последнее время Вероника Александровна стала очень агрессивной, кричала на сотрудников, угрожала увольнениями всем, кто поддерживает Дмитрия Валентиновича. Я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Это была ложь, но произнесенная с такой искренностью, что могла показаться правдой. «Приведите конкретные примеры», — попросил адвокат. В прошлом месяце она вызвала меня в кабинет и сказала, что если я не поддержу ее в конфликте с мужем, то могу искать новую работу. А еще говорила, что лучше разрушить компанию, чем отдать ее Дмитрию Валентиновичу. Следующей была Семенова из бухгалтерии. Ее версия была еще хуже. Вероника Александровна требовала предоставить ей доступ к личным банковским счетам Дмитрия Валентиновича. Когда я сказала, что это незаконно, она пригрозила фальсифицировать документы о моих нарушениях. «Это абсолютная ложь!» — все же не выдержала я. «Я никогда...» — ответится. «Еще одно нарушение порядка, и я удалю вас из зала», — предупредила судья. Коршунов быстро записал что-то в блокноте и показал мне. «Не реагируйте!» Это провокация. Но когда дошла очередь до Красильникова из юридического отдела, я поняла, что ситуация критическая. Он рассказал суду историю о том, как я якобы просила его подготовить документы для вывода активов компании на подставные фирмы. Вероника Александровна сказала, что если муж хочет играть нечестно, то и она будет играть по тем же правилам. Монотонно произносил Красильников. Она планировала перевести все ценные контракты на новую компанию, а «Строинвест» оставить с одними долгами. Последняя фраза прозвучала как приговор. В зале повисла тишина. «У ответчицы есть вопросы к свидетелям?» — спросила судья. Коршунов поднялся, но я видела по его лицу, что он растерян. Возражать против показаний можно было только доказательствами, а у нас их не было. «Свидетель Петров», — начал мой адвокат, — «вы можете назвать точную дату этого разговора с ответчицей?» «Ну, это было примерно в середине прошлого месяца». «Примерно — это не точная дата. А были ли свидетели этого разговора?» «Нет, мы говорили наедине». «То есть ваши показания основаны только на вашей личной интерпретации слов ответчицы?» «Я говорю правду». Возмутился Петров, и эта искренность прозвучала очень убедительно. Попытки Коршунова дискредитировать показания других свидетелей также не увенчались успехом. Они держались уверенно, их версии не противоречили друг другу, а главное, они выглядели как честные сотрудники, которые просто рассказывают правду. «Когда дошла очередь до нашей защиты, я чувствовала, что проигрываю». Коршунов представил формальные аргументы о законности обеспечительных мер, но они звучали бледно на фоне эмоциональных свидетельских показаний. «Ваша честь», — сказала я, когда судья предоставила мне слово. «Все эти показания — ложь. Я никогда не угрожала сотрудникам, никогда не планировала незаконный вывод активов. А создание новой компании?» — неожиданно спросила судья. «Северная столица Девелопмент была зарегистрирована на прошлой неделе. Это случайность?» Мир качнулся. Откуда судья знала о новой компании? Я бросила взгляд на Диму. Он сидел с каменным лицом, но в глазах читалось торжество. «Я...» — начала было «я», но слова застряли в горле. «Ваша честь», — вмешался Коршунов. «Создание новой компании не является нарушением закона». Но свидетельство это намерениях ответчицы, парировал Вадим Павлович. Она действительно планировала перевести активы на подконтрольную структуру. Это не так, возразила я. Я создала управляющую и консалтинговую компанию, а не строительную. Северная столица не конкурирует с Стройинвест напрямую. Мы координируем работу субподрядчиков. «Я выступаю как заказчик и организатор процесса, а не как исполнитель строительных работ. Это совершенно разные сферы деятельности. То есть вы не планируете получать собственные строительные лицензии?» – уточнила судья. «В перспективе возможно, но сейчас это обычная управляющая компания, которая помогает заказчикам найти качественных исполнителей и контролирует процесс. Никакого прямого конкурирования с семейным бизнесом». «Но первый шаг к созданию конкурирующей структуры уже сделан», — не сдавался Вадим Павлович. «Ответчица планомерно готовит альтернативу семейному бизнесу». «Альтернативу?» — я почувствовала раздражение. «Я создала страховку на случай, если семейный бизнес будет разрушен». «Кем разрушен?» — спросила судья. «Вашим мужем, который пытается сохранить бизнес, или вами, которая блокирует все операции?» Я поняла, что попала в ловушку. Любой мой ответ мог быть истолкован против меня. «Прошу перерыв для ознакомления с новыми обстоятельствами», — попросил Куршунов. «Перерыв на 15 минут», — объявила судья. В коридоре Куршунов выглядел мрачно. «Вероника Александровна, ситуация сложная. Показания свидетелей создают картину ваших злоупотреблений» а информация о новой компании выглядит как подтверждение их слов. Но это же провокация. Я едва сдерживалась, чтобы не кричать. Эти люди лгут. Возможно. Но доказать это мы не можем. А судья явно склоняется к тому, чтобы снять ограничения. И что это означает? Что Дмитрий получит доступ к счетам компании и сможет немедленно начать вывод средств. Я почувствовала, как подкашиваются ноги. Все мои планы рушились на глазах. А что с новой компанией? Формально вы ничего не нарушили, но репутационный ущерб огромный. Клиенты будут считать вас рейдером. Сколько времени у меня есть? Если суд примет решение сегодня, то до вечера, максимум до завтрашнего утра. Вернувшись в зал, я слушала заключительные речи сторон, как сквозь вату. Реальность оказалась сокрушительной. Еще утром я контролировала ситуацию, а теперь стояла на краю пропасти. «Суд постановляет», — объявила судья, — «обеспечительные меры отменить. Из ЦУ предоставляется право распоряжения корпоративными счетами компании ООО «Стройинвест» в полном объеме». Удар молотка прозвучал как выстрел. Выходя из здания суда, я чувствовала себя оглушенной. Коршунов что-то говорил о возможности апелляции, но я его не слушала. В голове была только одна мысль. «У меня есть несколько часов, чтобы спасти то, что можно спасти». Дима, проходя мимо, остановился. «Надеюсь, теперь ты понимаешь, с кем имеешь дело?» Сказал он тихо, чтобы слышала только я. «Сопротивляться бесполезно». «Посмотрим», — ответила я, глядя ему прямо в глаза. Сев в машину, я достала телефон. Первый звонок Анне Петровне. «Анна Петровна, у нас форс-мажор». Нужно срочно ускорить все процессы. Времени у нас до вечера. Что случилось? Расскажу при встрече. Встречаемся в офисе через час. Второй звонок в банк. Мне нужно срочно перевести все средства с корпоративных счетов на резервные. Да, знаю, что нужны документы. Готовлю. Третий звонок. Диане. Где вы? Мне нужно знать, что планирует Роман. Немедленно. У меня было меньше суток, чтобы вырваться из капкана, и я намеревалась использовать каждую минуту.